Глава 12. Достаточно ли ФРС нынешних инструментов? Сегодня руководители Центральных банков все чаще убеждаются в том, что количественное смягчение и перспективные рекомендации могут облегчить финансовые условия в тех случаях, когда ставки находятся на уровне эффективной нижней границы. Но этот факт не отменяет некоторых критических вопросов. Могут ли эти инструменты компенсировать, и если да, то в какой степени — Ограничения денежно-кредитной политики обусловлены нижней границей ставки. И с учетом возможных побочных эффектов, пройдут ли эти новые методы проверку на эффективность затрат? Или их издержки и риски ограничивают их пользу? Влияние количественного смягчения и перспективных рекомендаций на экономические показатели. Один из способов, с помощью которого исследователи пытались оценить экономические выгоды, количественного смягчения и перспективных рекомендаций, это изучение исторического опыта, надо признать весьма ограниченного. Оказали ли эти инструменты существенное положительное влияние на экономические показатели в США и других странах, где активно использовались? Количественное смягчение, перспективные рекомендации и Великая рецессия. Поскольку восстановление после пандемической рецессии все еще продолжается, большая часть работ на сегодняшний день посвящена Великой рецессии и последующему восстановлению после нее. Именно этот опыт применения количественного смягчения и более четких перспективных рекомендаций можно рассмотреть подробно на сегодняшний день. Помогли ли новые инструменты, ведь, как мы знаем, рецессия была серьезной, а восстановление — медленным, и в большинстве случаев инфляция упорно оставалась ниже целевых показателей, установленных Центральным банком несмотря ни на что. С другой стороны, даже в предкризисную эпоху, когда нижняя граница еще не представляла собой такой проблемы, денежно-кредитная политика не позволяла избежать рецессий, лишь смягчить их и ускорить восстановление. Более того, она выступала лишь одним из определяющих факторов темпов экономического роста после Великой рецессии, В Соединенных Штатах восстановление замедляли многие факторы, в том числе удручающее влияние жилищного кризиса на новое строительство, побочные эффекты европейского кризиса в суверенного долга на торговые и финансовые рынки США, преждевременная экономия после пакета бюджетных мер 2009 года и замедление роста производительности. Зато восстановление, пусть и не быстрое, оказалось весьма устойчивым, в конечном итоге став самым продолжительным периодом роста в истории США. С учетом этих противоречивых данных вопрос остается открытым. Насколько здесь помогли новые инструменты? Экономисты и это неудивительно, не могут сойтись во мнении. Одни работы показывают, что количественное смягчение и перспективные рекомендации помогли преодолеть ограничения, накладываемые нижней границей после финансового кризиса. Согласно другим исследованиям, денежно-кредитная политика примерно так же эффективно, как и всегда, помогала вновь задействовать рабочую силу и капитал после Великой рецессии, несмотря на нижнюю границу. Статья, представленной в Брукинском институте в 2007 году, Джон Фернайт, Роберт Холл, Джеймс Сток и Марк Уотсон объясняют небыстрые темпы восстановления в основном замедленным ростом производительности, и снижением участия в рабочей силе, связанным со старением поколения бэби-бума. Но обе эти тенденции существовали до кризиса. Авторы также отмечают, что показатели использования ресурсов, такие как уровень безработицы, на которые больше влияет денежно-кредитная политика, чем потенциальный рост, восстанавливались относительно нормальными темпами. Например, с момента своего пика в 2009 году и до 2019 года разрыв в уровне безработицы, уровень безработицы минус естественный уровень, установленный бюджетным управлением Конгресса, упал на 0,14% пункта за квартал. Примерно так же, как в предыдущей после военной рецессии. Соотношение занятости к численности населения трудоспособного возраста выросло примерно на 0,12 процентных пункта в квартал в течение десятилетия после низшей точки, что заметно медленнее, чем во время восстановления после глубоких рецессий 1973-1975 и 1981-1982 годов, но аналогично восстановлению после других кризисов в том числе после рецессий 1990-91 и 2001 годов. Примечание автора. Если скорость восстановления после Великой рецессии не представляла из себя ничего исторически необычного, учитывая масштаб кризиса и базовый потенциал роста экономики, то, возможно, денежно-кредитная политика, включая дополнительные инструменты, не была так уж связана нижней границей. Однако большинство исследований посткризисных мер делают еще более неоднозначные выводы. Примером может служить статья 2015 года штатных экономистов Совета управляющих ФРС Эрика Энгена, Томаса Лаубаха и Дэвида Рейфшнайдера. Они использовали основную модель прогнозирования, известную как FRBUS, для симуляции экономических последствий политики ФРС после кризиса. ФРБ-ЮС позволяет исследователям учитывать факторы, не связанные с денежно-кредитной политикой, такие как фискальная политика и события иностранных экономик. Как обнаружили исследователи, в совокупности количественное смягчение и перспективные рекомендации облегчили финансовые условия. Но в то же самое время не оказали значительного влияния на темпы восстановления, помимо того, к чему пришли только за счет снижения ставок до 2011 года. Энген и соавторы указали три причины, по которым в 2009 и 2010 годы экономические выгоды от новых инструментов оказались ограничены. С самого начала первые перспективные рекомендации ФРС не возымели эффекта, они не убедили рынки в том, что ставки останутся на низком уровне достаточный промежуток времени. Эффекты количественного смягчения копились постепенно, поскольку запасы ценных бумаг ФРС росли, инвесторы поверили во все больший масштаб закупок активов. И что важнее всего, денежно кредитной политики. Неважно, конвенциональной или нет, всегда требуется время. Только с его помощью можно отследить ее результат в полной мере. Однако к 2011 году, как обнаружили авторы исследования, новые инструменты заметно ускорили восстановление. В результате их влияния. Уровень безработицы в начале 2015 года снизился примерно на 1,25%, а чуть позже инфляция стала примерно на полпроцента выше, чем было бы, если бы ФРС снизила ставки до нуля, не используя количественное смягчение или перспективные рекомендации. Эти эффекты значительны, хотя и наступили не сразу. Согласно модели FRB-US, снижение ставки по федеральным фондам на 1% по прогнозам должно снижать уровень безработицы менее чем на четверть процента, то есть примерно на пятую часть от предполагаемого эффекта новых инструментов политики. Эти две работы — лишь одни из многих, которые рассматривали восстановление после Великой рецессии как в Соединенных Штатах, так и в других странах. Из этого массива исследований я делаю два вывода. Их, кстати, разделяют штатные экономисты ФРС в докладе, написанном в 2020 году, в рамках пересмотра стратегии Комитета ФРС. Первый вывод положительный. Количественное смягчение и перспективные рекомендации после мирового финансового кризиса в конечном итоге привели к значительно лучшим экономическим результатам по сравнению с гипотетическим альтернативным сценарием где ставки были бы снижены до нуля, но никаких дальнейших политических действий не предпринималось бы. Новые инструменты политики ФРС стимулировали не только расходы и найм рабочей силы, но и уверенность, готовность идти на риск и кредитные потоки. Анализ ситуации за рубежом также показывает, что страны, активно использовавшие количественное смягчение и перспективные рекомендации на раннем этапе, в частности Соединенные Штаты и Великобритания, демонстрировали устойчивое восстановление и в большей степени приблизились к достижению целевых показателей инфляции. Второй вывод я бы назвал неоднозначным. Новые инструменты не компенсировали ограничения, налагаемые нижней границей в полной мере. Частично дело в ограничениях, присущих количественному смягчению и перспективным рекомендациям, а также в том, как именно мы их использовали. Изначально ФРС действовал осторожно, особенно в отношении количественного смягчения. Мы не были уверены в его эффективности, беспокоились о возможных издержках и рисках, а также не знали, какие экономические перспективы нас ждут, в особенности на первых порах. В свою очередь участники рынка оказались перед необходимостью разбираться в меняющихся политических стратегиях ФРС и других центральных банков. Со временем, когда мы лучше поняли, как работают новые инструменты, то осознали. Мы можем и должны задействовать больше мер для помощи экономике. А потому применение как количественного смягчения, так и перспективных рекомендаций стало более решительным, а потому эффективным. Подведя итог моих наблюдений, можно сказать, что на ранних этапах восстановления после Великой рецессии мы, пожалуй, добились несколько менее впечатляющих результатов. Но с учетом приобретенного опыта, новые инструменты политики могут работать еще лучше. В 2020 году у ФРС появилась возможность воспользоваться полученными знаниями в ответ на пандемическую рецессию. Новые инструменты денежно-кредитной политики в условиях пандемии Пандемия разразилась без предупреждения, пустив под откос экономику, демонстрирующую на тот момент неплохие показатели. Как мы помним, ФРС под руководством Паула отреагировала на потрясения на финансовых рынках в марте 2020 года, выступив в качестве покупателя последней инстанции для гособлигаций и потечных ценных бумаг, заключив соглашение о валютных свопах с иностранными центральными банками и возобновив программы эпохи кризиса 2008 года, обеспечивая ликвидность ключевых финансовых рынков и институтов. При поддержке Конгресса Федеральный резерв воспользовался своими полномочиями в рамках статьи 13.3, поддерживая кредитование корпораций, муниципалитетов и предприятий среднего бизнеса. Попытки нивелировать удар по экономике, разработчики денежно-кредитной политики снова использовали количественное смягчение и перспективные рекомендации. Но развернули эти инструменты быстрее и решительнее, чем во время финансового кризиса. После снижения ставки по федеральным фондам в марте почти до нуля, Комитет ФРС приступил к покупкам большого количества гособлигаций с любыми сроками погашения, не только долгосрочные ипотечных ценных бумаг, выпущенных спонсируемыми государством предприятиями. В декабре 2020 года ФРС пообещала продолжить приобретение ценных бумаг до тех пор, пока не наступит существенный дальнейший прогресс в достижении целей денежно-кредитной политики. Благодаря все более подробным перспективным рекомендациям, особенно после введения системы гибкого таргетирования инфляции по среднему уровню в августе, Комитет ФРС также убедил рынки в том, что ставка по федеральным фондам останется близкой к нулю в обозримом будущем. Мы помним заявление председателя Паула на пресс-конференции в начале пандемии. Согласно ему, комитет даже не думал повышать ставки. Вероятно, отражая действия и рекомендации ФРС, доходность десятилетних гособлигаций, которая составляла чуть ниже 2% до начала пандемии, оставалась значительно ниже 1% до конца 2020 года. Она снова выросла в 2021 году, хотя и оставалась на довольно низком уровне, поскольку растущие темпы вакцинации и мощные бюджетные меры повысили ожидания касательно роста инфляции. Способствовали ли предпринятые ФРС-меры денежно-кредитной политики более стремительному восстановлению экономики во время нового кризиса? Любая попытка анализа будет осложнена уникальным характером пандемической рецессии. В частности, члены Комитета ФРС задавались вопросом, будет ли толк от смягчения финансовых условий, когда решение многих людей не выходить на работу или в магазин не имеют практически никакого отношения к процентным ставкам. На это влияли совсем другие факторы, а в частности карантинное и опасения подхватить вирус. И даже после того, как появились вакцины, неравномерный процесс возобновления работы предприятий значительно усложнил как денежно-кредитную, так и фискальную политику, поскольку новые волны инфекции, перебои в цепочках поставок и нерешительное возвращение к работе замедлили экономику и способствовали росту инфляции. Тем не менее, первые полученные данные говорят скорее в пользу действий Центрального банка. Новые инструменты помогли экономике встать на ноги, и восстановление во второй половине 2020 года до появления вакцин шло быстрее, чем ожидалось. Комитет ФРС не делал никаких экономических прогнозов в марте во время коротковременной финансовой паники, но в июне предположил, что реальный рост в течение года с 4 квартала 2019 года по 4 квартал 2020 составит минус 6,5%, а безработица в четвертом квартале будет 9,3%. В начале июля бюджетное управление Конгресса прогнозировало похожие цифры. Рост в 2020 году на уровне минус 5,9% и уровень безработицы в четвертом квартале – 10,5%. Эти цифры, учитывающие ожидаемые эффекты принятого в марте закона Карес, соответствовали данным частных аналитиков. На деле же экономические показатели оказались значительно лучше. Несмотря на резкий рост числа случаев заболевания и госпитализации осенью и зимой, а также отсутствие каких-либо новых бюджетных мер до конца года, реальный ВВП в течение 2020 года снизился всего на 2,5%. Примерно на 4% пункта лучше, чем ожидалось а уровень безработицы в четвертом квартале остался ниже 7%. Конечно, эти цифры все равно оказались слабоваты. А Более низкий уровень безработицы частично сложился из-за того, что меньшее количество людей занималось активными поисками работы. Но по сравнению с прогнозами, показатели можно было назвать обнадеживающими. И восстановление в США опередило темпы роста в большинстве других развитых стран. В 2020 году инфляция снизилась, согласно подсчетам по ценам на расходы на личное потребление, с 1,6% в 2019 до 1,3% в 2020. Но инфляционные ожидания оставались все еще достаточно близки к целевому показателю в 2%. Более высокие, чем ожидалось, показатели в 2020 году – обуславливались несколькими факторами. В том числе стремлением американцев поскорее вернуться к работе и учебе, а также, возможно, более эффективными, чем ожидалось, преимуществами закона КАРС. Однако здесь явно видно и влияние денежно-кредитной политики. Восстановление сопровождалось значительным ростом в секторах, чувствительных к процентным ставкам, в первую очередь в жилищном секторе, выигравшим от падения ставок ниже 2,7% к концу 2020 года по 30-летним ипотечным кредитам. Другие чувствительные к данному показателю сектора также стремительно восстанавливались, во многих случаях превышая допандемический уровень активности. Среди них обрабатывающая промышленность, торговля, доллар стабильно падал во второй половине года капитальные расходы предприятий и потребительские товары длительного пользования. Укрепление этих сегментов компенсировало все еще слабые показатели сферы услуг, особенно тех, которые зависели от личных контактов, например, досуг и гостиничный бизнес. Смягчение денежно-кредитной политики также способствовало оживлению частных кредитных рынков и в совокупности с мерами бюджетной политики снижению финансового напряжения в частности от того, что измеряется корпоративными банкротствами и понижением рейтингов, оказавшимися менее серьезными, чем ожидалось. Повышение доступности кредитов для всех типов заемщиков способствовало росту и занятости. Кроме того, цены на акции и другие активы полностью восстановились после первоначального падения. А это, в свою очередь, укрепило благосостояние домохозяйств и предприятий, и повысила их готовность и способность тратить деньги. Значительный рост производства и занятости продолжился и в 2021 году, чему способствовали новые бюджетные инициативы, тогда как смягчение денежно-кредитной политики продолжалось. Однако, как нам известно, ограничения со стороны предложения, такие как глобальная нехватка компьютерных чипов, грузовых мощностей, сохраняющийся страх перед болезнью, включая новые разновидности вируса, способствовали всплеску инфляции и высокой неопределенности в отношении экономических перспектив во второй половине года. Следуя своим предыдущим рекомендациям, комитет ФРС объявил о намерении урезать поддерживающие меры денежно-кредитной политики и планировал начать с программы покупок ценных бумаг. Перед Комитетом стояла непростая задача. Нельзя было допустить слишком устойчивой инфляции и при этом продолжить стимулировать ищущее восстановление на рынке труда. Потребуется больше времени исследований, чтобы определить источники мощного всплеска экономики, начавшегося в середине 2020 года и продлившегося до 2021 Однако в целом пандемическая рецессия и восстановление после нее подтверждают. На момент начала кризиса у денежно-кредитной политики оказались козыри в рукаве. И это помогло, хотя ФРС обладала лишь ограниченными возможностями для снижения ставки по федеральным фондам. Роль нейтральной процентной ставки в определении пространства стратегий. Изучение исторического опыта — это, конечно, важно, Но как же будущее? Насколько денежно-кредитная политика XXI века, сочетающая в себе снижение краткосрочных ставок, количественное смягчение, перспективные рекомендации и, возможно, другие инструменты, будет соответствовать целям ФРС и других центральных банков, когда завершится восстановление после пандемической рецессии? Хотя эффективность новых инструментов зависит от многих аспектов, нам уже известно, что ключевым определяющим фактором выступает уровень номинальной нейтральной процентной ставки R. Она имеет значение, поскольку влияет на объем пространства стратегий, доступного для разработчиков денежно-кредитной политики. Предположим, будто нейтральная краткосрочная процентная ставка составляет 2,5%, Опять же, в номинальном или рыночном выражении без поправки на инфляцию. Это значение, определенное членами комитета ФРС в последние годы. Если этот уровень сохранится, то в среднем в стандартные периоды долгосрочные процентные ставки также составляют около 2,5% без учета других сопутствующих факторов, таких как надбавки за риск, дополнительная доходность, которую требуют инвесторы, удерживая долгосрочные ценные бумаги. Теперь предположим новый кризис, поразивший экономику на данном этапе. Если нейтральная процентная ставка на этот момент будет 2,5%, то в среднем у Центрального банка будет около 2,5 пунктов на сокращение краткосрочных ставок, при условии, что нижняя граница равна нулю. Так, в ответ на пандемическую рецессию в начале 2020 года ФРС под руководством Паула снизила ставку по федеральным фондам примерно на 1,5%, уже воспользовавшись страховочным сокращением на 0,75% в 2019 году. В десятилетие, предшествовавшее финансовому кризису, ФРС обычно реагировал на рецессии снижением ставки по федеральным фондам на 5-6 процентных пунктов. Если нейтральная ставка составляет 2,5%, то стандартное снижение краткосрочных, очевидно, не обеспечит достаточного результата для борьбы с типичной рецессией, особенно если ставка по федеральным фондам окажется ниже нейтральной на момент начала кризиса. Тогда возникает вопрос. Как только ставка по фондам достигнет нуля, сколько дополнительного пространства для маневров в политике обеспечит количественное смягчение и перспективные рекомендации? Мы, конечно, предполагаем, будто снижение краткосрочной процентной ставки до нуля не приведет к тому же результату для долгосрочных. Именно потому, что они обычно остаются выше нуля. Даже когда краткосрочные ставки падают до уровня нижней границы, количественное смягчение и перспективные рекомендации обеспечат дополнительное стимулирование. И в исследовании 2020 года я как раз рассмотрел этот вопрос используя модели FRB US фрс для выполнения сотен симуляций экономики США. Я использовал допущение, где она случайным образом сталкивается с кризисами, аналогичными фактическим, начиная с 1970 -го года. В исследования попали и кризисы, вызвавшие великую рецессию, но не пандемийной, я закончил работу до его начала. В этих симуляциях я допускал исторически нормальную реакцию денежно-кредитной политики на экономические спады и инфляцию, за исключением случаев, когда ставка по федеральным фондам достигает нижней границы. А также использовал количественное смягчение и перспективные рекомендации более решительно, чем мы это делали в начале восстановления после Великой рецессии. Я хотел проверить, действительно ли проактивное решительное использование этих инструментов делает их более эффективными. Я также учел погрешность, при которой ФРС использует перспективные рекомендации, чтобы связать будущие изменения процентных ставок и покупки ценных бумаг с инфляцией и безработицей. Рекомендации обусловлены состоянием экономики. Для каждой стимуляции я измерял, насколько в среднем достигаются или превышаются цели ФРС по полной занятости и остается ли целевой показатель инфляции на уровне 2%. Какой главный вывод я сделал из своих исследований? Количественное смягчение, дополненное перспективными рекомендациями, обязывающими политиков удерживать ставки на низком уровне в течение более длительного периода, может обеспечить эквивалент трем дополнительным процентным пунктам пространства для маневра в политике. Другими словами, если нейтральная процентная ставка составляет 2,5%, Решительное использование новых инструментов позволит ФРС принять меры, результат которых будет эквивалентен примерно 5,5% пунктам традиционного снижения ставок, что близко к нормальной реакции Центрального банка на типичные рецессии до того, как нижняя граница стала представлять из себя проблему. Однако в условиях более серьезной, чем в среднем рецессии, требующей ответных действий на более чем 5,5% пунктов, даже активного использования количественного смягчения и перспективных рекомендаций окажется недостаточно для полной компенсации влияния нижней границы. Мое практическое правило трехпроцентных пунктов в целом согласуется с эмпирической литературой, включая исследование эффектов количественного смягчения, а также другие работы с использованием FRBUS или аналогичных экономических моделей. Однако с учетом множества допущений, сопутствующих моделированию при этих исследованиях, неопределенность неизбежна. Возможно, пространство для маневров политики, обеспеченное новыми инструментами, на практике составит менее трехпроцентных пунктов. И более того, будет варьироваться в зависимости от состояния экономики или финансовых рынков. Поэтому следует проявлять осмотрительность при планировании будущих ответных мер денежно-кредитной политики и продолжать поиски новых подходов к увеличению пространства стратегий. Также многие стандартные анализы количественного смягчения и перспективных рекомендаций, включая мою работу, могут недооценивать общий эффект этих инструментов. К примеру, у нас есть данные, свидетельствующие об укреплении банковского баланса, и увеличение объемов кредитования за счет количественного смягчения. А эти данные обычно не учитываются в стандартных анализах, включая МОЙ. Более того, для простоты я допустил, будто ФРС покупает только гособлигации, игнорируя дополнительные эффекты от покупки ипотечных ценных бумаг, и сделал консервативные предположения о влиянии перспективных рекомендаций на рыночные ожидания и полностью проигнорировал, коммуникационные эффекты количественного смягчения. Денежно-кредитная политика также может влиять на экономику с помощью эффекта рисков, а он обычно не учитывается в большинстве моделей политики. Но в целом, я считаю, практическое правило 3% достаточно консервативной отправной точкой. Однако значение нейтральной процентной ставки r помогая определить общий объем мер денежно-кредитной политики, выступает еще одним источником неопределенности для Центрального банка. Значение R нельзя наблюдать, его можно только оценить, и, как нам известно, оценки ФРС этой ключевой переменной со временем существенно снизились. Для Соединенных Штатов в соответствии с оценкой ФРС 2021 года в 2,5%, Большинство исследований в настоящее время оценивают номинальную нейтральную ставку в диапазоне 2-3% или 0,1% в реальном выражении с поправкой на инфляцию при условии инфляционных ожиданий, близких к целевому показателю ФРС в 2%. Однако, если нисходящая тенденция R продолжится или ее оценка будет завышена, Это может быть еще одной причиной того, что даже при использовании новых инструментов денежно-кредитной политики нижняя граница будет ограничивать ее возможности. Мое практическое правило процентных пунктов основано на моделировании экономики США и как таковое не может применяться непосредственно к экономикам других стран. Но как минимум иностранные центральные банки должны включать в свой инструментарий количественное смягчение, перспективные рекомендации и, возможно, другие новые инструменты. И многие из них действительно так и делают. Еще один важный урок для других стран. Чтобы обеспечить денежно-кредитной политике пространство стратегий и возможность адаптироваться под спады, нейтральная процентная ставка не должна быть слишком мала поскольку реальные с поправкой на инфляцию нормы прибыли находятся на низком уровне во всем мире. Лучший способ удержать нейтральную процентную ставку от чрезмерного падения – не давать инфляции и инфляционным ожиданиям сильно опускаться относительно целевого показателя. Это важно не только для стабильных цен, но и для достаточного пространства денежно-кредитной политики в случае экономических потрясений. К сожалению, для некоторых крупных зарубежных экономик последовательное достижение целевых показателей инфляции остается недостижимой целью. В еврозоне, по крайней мере, до пандемического кризиса предложения, инфляция и инфляционные ожидания в течение нескольких лет оставались значительно ниже установленного ЕЦБ целевого показателя, близкого к 2%, но не более. Недавно этот показатель изменили просто на 2%. Как и в Соединенных Штатах в большинстве развитых стран, особенно в Великобритании и Еврозоне, инфляция подскочила в 2021 году в результате связанных с пандемией ограничений предложения и более высоких цен на энергоносители. Если эти факторы отступят, инфляция в этих странах вполне может упасть ниже целевого уровня. Примечание автора. Инфляция и инфляционные ожидания в Европе были ниже, чем в США, поскольку кризис суверенного долга последовал за мировым финансовым кризисом. А также ЕЦБ отложил использование перспективных рекомендаций и количественного смягчения на более поздний срок, усугубив ситуацию. В Японии десятилетия почти нулевой инфляции или дефляции убедили граждан, будто и в дальнейшем ничего не изменится, Сдвинуть эти инфляционные ожидания оказалось чрезвычайно сложно, несмотря на весьма активную денежно-кредитную политику примерно с 2013 года. В Европе и Японии в будущем может потребоваться серьезная фискальная поддержка. Тогда они, возможно, смогут приблизить инфляцию и инфляционные ожидания к целевому показателю, а затем и повысить нейтральную процентную ставку, а с ней эффективность денежно-кредитной политики издержки и риски новых инструментов политики. Дополнительные возможности, обеспечивающие количественное смягчение и эффективные перспективные рекомендации, должны быть сопоставлены с непреднамеренными затратами и рисками. Количественное смягчение, в частности, вызвало обеспокоенность как внутри, так и за пределами ФРС, когда его впервые использовали после мирового финансового кризиса. Комитет продолжал обсуждать возможные издержки на протяжении всего периода восстановления после Великой рецессии, включая риски для финансовой стабильности, возможность того, что инфляция или инфляционные ожидания могут стать неустойчивыми, потенциальные трудности в случае потенциального отклонения от выбранного курса политики, а также возможные неблагоприятные последствия для ключевых рынков ценных бумаг и риск потери капитала в портфеле активов ФРС. Как опасались некоторые участники комитета, эти риски могли усиливаться перспективными рекомендациями о политике удержания процентных ставок на низком уровне длительный период времени, в результате чего ставка по федеральным фондам останется близкой к нулю еще много лет. Но теперь, когда мы можем опираться на значительный опыт как Соединенных Штатов, так и других стран, как мы можем оценить потенциальные издержки и риски новых инструментов денежно-кредитной политики? Многие опасения по поводу количественного смягчения и перспективных рекомендаций касательно низких ставок оказались необоснованными. Несмотря на мрачные предостережения, эта политика не привела к устойчивой чрезмерной инфляции. Напомню, рост инфляции в 2021 году обуславливался рядом факторов помимо количественного смягчения, включая фискальную политику и эффекты предложения, связанные с пандемией. И наоборот, в 2008-2020 годы инфляция в США и других крупных странах в целом оставалась слишком низкой, отражая экономический спад и влияние нижней границы. Отход от количественного смягчения также не представлял проблемы до сих пор, по крайней мере, с технической точки зрения. Когда ФРС под руководством Елен начала ужесточать политику Способность Центробанка выплачивать проценты по резервам позволила ей без особых трудностей повысить ставку по федеральным фондам, несмотря на большой размер баланса. После того, как ставка по федеральным фондам поднялась выше нуля, ФРС позволила балансу сократиться, закончив реинвестировать средства, полученные от погашения основной суммы долга по своим ценным бумагам. Судя по вспышке на рынках РИПО в сентябре 2019 года, ФРС, вероятно, чрезмерно сократила баланс и предложение банковских резервов. В этом смысле можно сказать, что к 2019 году баланс полностью нормализовался на уровне, соответствующем его новой операционной структуре достаточных резервов, пока кризис пандемии не вынудил к новым покупкам ценных бумаг в 2020 году. Банк Англии, другой крупный центральный банк, быстро принявший количественное смягчение после финансового кризиса, также не испытывал технических проблем с повышением ставок в нужный момент. Также нет доказательств, будто количественное смягчение препятствует успешной работе рынков ценных бумаг США, например, вытесняет частных покупателей и продавцов или создает дефицит конкретных выпусков облигаций. Напротив, добавляя ликвидность, усиливая уверенность и укрепляя балансы финансовых учреждений, количественное смягчение улучшило положение на рынке во время мирового финансового кризиса и европейского кризиса суверенного долга. В первые дни пандемии 2020 года покупка ценных бумаг ФРС, хотя технически это нельзя назвать количественным смягчением, поскольку обеспечение денежно-кредитного стимулирования не являлось целью помогла вернуть финансовые и кредитные рынки к нормальной работе. И хотя риск убытков по портфелю ФРС никуда не делся, он остался на умеренном уровне. Если в будущем убытки все же произойдут, их следует взвесить с учетом более чем 800 миллиардов долларов чистой прибыли, которую ФРС перечислила в Минфин за десятилетия до пандемии. Более высоких налоговых поступлений, вызванных укреплением экономики, и более низкой стоимости финансирования государственного долга. В любом случае, цель денежно-кредитной политики обеспечить высокую занятость и ценовую стабильность, а не приносить прибыль Министерству финансов. Хотя эти часто упоминаемые риски в настоящее время кажутся незначительными или, по крайней мере, недостаточными для отказа от использования количественного смягчения и перспективных рекомендаций. Чтобы обеспечить низкие ставки, дебаты по другим вопросам продолжаются. Здесь мы поговорим о четырех из них. О предполагаемой связи между новыми инструментами денежно-кредитной политики и финансовой нестабильностью. О мнении, будто количественное смягчение и политика легких денег в целом способствуют экономическому неравенству. О жалобах на искажение сигналов рынка капитала из-за количественного смягчения и о фирмах «Зомби» которые якобы порождают те самые легкие деньги. Финансовая нестабильность Взаимосвязь между легкими деньгами и финансовой стабильностью я бы назвал обширной спорной темой. Коротко говоря, данные говорят о том, что устойчивая мягкая денежно-кредитная политика может способствовать рискованным действиям в частном секторе. А это, в свою очередь, способно ускорить восстановление в экономике, находящейся в упадке но может увеличить риск серьезной финансовой нестабильности с течением времени. Большинство экономистов и разработчиков политики сходятся во мнении, будто риски в отношении финансовой стабильности должны решаться в первую очередь с помощью целевых инструментов, таких как финансовое регулирование и надзор, не задействуя денежно-кредитную политику, а та должна быть направлена исключительно на достижение ценовой стабильности и занятости. Основные споры касаются того, достаточно ли для закрытия этих вопросов регулирования и других целевых инструментов? А если нет, то как и в какой степени лица, определяющие денежно-кредитную политику, могут учитывать вопросы финансовой стабильности при формировании ставок? Более широко эту проблему мы рассмотрим в другой главе. А здесь изучим узкий вопрос. Действительно ли количественное смягчение и перспективные рекомендации, с особой вероятностью могут повысить финансовые риски. Есть ли причины опасаться за финансовую стабильность, применяя альтернативные инструменты, кроме того факта, что они связаны с устойчиво низкими процентными ставками? Ответ на этот вопрос, судя по всему, отрицательный, по крайней мере, на данный момент. Противники количественного смягчения и перспективных рекомендаций приводят, по крайней мере, два основных аргумента в пользу того, почему они могут стимулировать больший риск, чем другие формы смягчения денежно-кредитной политики. Во-первых, по их мнению, количественное смягчение отчасти побуждает частных инвесторов перебалансировать свои портфели. Участники рынка, продающие Федеральному резерву гособлигации и ипотечные ценные бумаги, предположительно используют часть вырученных средств на покупку других активов, и некоторые из них оказываются рискованнее, чем те, которыми они владели до этого. Такое изменение баланса портфеля позволяет количественному смягчению влиять на стоимость ценных бумаг, таких как корпоративные облигации, находящиеся вне сферы покупок Центрального банка. Эффект изменения баланса также объясняет — почему многие инвесторы воспринимают количественное смягчение как повышение ликвидности рынка. И, возможно, в результате количественного смягчения часть инвесторов действительно остаются с более рискованными портфелями. В целом оно может снизить финансовые риски в частном секторе, причем двумя способами. Первый — ввести резервы в банковскую систему и удалить долгосрочные ценные бумаги в равном количестве. Долгосрочные ценные бумаги более рискованы, чем надежные ликвидные банковские резервы, так как их стоимость может резко меняться при изменении долгосрочных процентных ставок. Как обнаружили экономисты Рикардо Кабальера и Гунеш Камбер, после финансового кризиса количественное смягчение позволило ФРС поглотить риски, ранее принадлежавшие инвесторам, снизив риск типичного частного портфеля. Второй. Снижая долгосрочные процентные ставки и укрепляя балансы корпоративных заемщиков, количественное смягчение также обычно снижает рискованность существующих корпоративных облигаций и подобных активов. Стабилизирующий эффект политики такого типа весьма очевидно прослеживался в марте 2020 года, когда масштабные покупки государственных облигаций и ценных бумаг Федеральным резервам обеспечили необходимую ликвидность и снизили волатильность рынка. Другой аргумент, связывающий новые инструменты денежно-кредитной политики с финансовой нестабильностью, начинается с замечания, будто перспективные рекомендации о снижении ставок на длительный срок и количественное смягчение с его коммуникационными эффектами, убеждают инвесторов в будущих низких краткосрочных ставках. В соответствии с этим аргументом, рекомендация о снижении ставок на длительный срок якобы подталкивает инвесторов к неоправданному риску, поскольку им больше не нужно беспокоиться о переменах в ближайшей перспективе. В частности, рекомендации могут привести к тому, что инвесторы окунутся в так называемые сделки «carry trade» — краткосрочные заимствования для удержания высокодоходных долгосрочных инвестиций. Аналогичное обсуждение, кстати, ведется вокруг заявления, словно предсказуемость длинной последовательности повышения ставок в период в 2004-2006 годах дестабилизировала ситуацию на рынках, так как инвесторы стали слишком уверены в будущем курсе ставок и, следовательно, менее склонны к осторожности. Это рассуждение упускает из виду важный момент. Даже в условиях более низких ставок Большинство финансовых и реальных активов имеют ожидаемые сроки погашения далеко за пределами перспективных рекомендаций разработчиков политики. Таким образом, даже если краткосрочные ставки гарантированно или, по крайней мере, с высокой вероятностью, останутся на низком уровне в течение длительного времени, цены на большинство активов все равно будут меняться в ответ на экономические события, имеющие отношение к долгосрочным перспективам. Работа Джона Уильямса, тогдашнего президента Федерального резервного банка Сан-Франциско, а ныне главы ФРС Нью-Йорка, Эрика Свонсона, продемонстрировала, что даже после того, как в 2008 году Федеральный резерв опустил ставку по Федеральным фондам почти до нуля, долгосрочные ставки то росли, то падали в ответ на отчеты о занятости и другие экономические новости, ровно как и до кризиса. По этой причине на практике перспективные рекомендации не устраняют финансовые риски, присущие сделкам Carry и аналогичным стратегиям. Напротив, проводить эти сделки все равно, что подбирать земли монетки, пока на тебя едет асфальтовый каток. Большую часть времени они приносят лишь небольшую прибыль и крупные убытки, когда цены долгосрочных активов неожиданно меняются. Вероятность извлечь выгоду из carry trade сделок тем меньше, чем ниже любая неопределенность, вызванная надежными перспективными рекомендациями, так как она уже учтена в стоимости долгосрочных активов. В частности, рекомендации съедают надбавку за риск, которую инвесторы получают с долгосрочных активов и тем самым снижают потенциальную прибыль от сделок carry trade. То есть перспективные рекомендации, обещающие длительный период низких ставок, не дают явного стимула для чрезмерно рискованных действий. Зато его порождает политика низких процентных ставок в целом. К какому выводу я пришел в итоге? Количественное смягчение и перспективные рекомендации не представляют значительных дополнительных рисков для финансовой стабильности по сравнению с политикой легких денег в целом. Действительно, эти инструменты денежно-кредитной политики, скорее всего, будут использоваться во время кризиса или в период слабости экономики. Именно в случаях, когда риски в частном секторе, как правило, слишком низкие, а не высокие. В этих обстоятельствах новые инструменты — повышение уверенности, укрепление балансов и расширение доступности кредитования — с одинаковой вероятностью могут как пошатнуть финансовую стабильность, так и укрепить ее. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НЕРАВЕНСТВО В обсуждениях Комитета ФРС иногда упоминаются распределительные эффекты денежно-кредитной политики, но на практике мандат ФРС и прямолинейность инструментов вынуждают Комитет сосредоточиться на общих экономических показателях. Некоторые критики отмечают проблематику относительного пренебрежения распределительными последствиями денежно-кредитной политики. Они утверждают, будто политика легких денег, в том числе количественное смягчение и перспективные рекомендации касательно удержания длительного периода низких ставок, как правило, увеличивают экономическое неравенство. Соответственно, по их мнению, эти инструменты следует использовать умеренно. И хоть этот аргумент и звучит довольно часто, убедительным его назвать нельзя. Денежно-кредитная политика, способствующая восстановлению экономики, имеет множество преимуществ, в том числе увеличение занятости, заработной платы, капитала вложений и налоговых поступлений. Учитывая всеобщую выгоду, а также снижение риска нежелательной дефляции или даже дефляционной ловушки, мягкую денежно-кредитную политику в условиях экономического спада можно оправдать, даже если она увеличивает неравенство. Как показывает большинство исследований, стоит учесть все эффекты денежно-кредитной политики, как экспансионистская часть берет нагрузки на себя и может даже уменьшить неравенство в целом, особенно то, которое измеряется доходом или потреблением. А многие данные подтверждают, что горячие рынки труда особенно выгодны меньшинствам и сообществам с низким уровнем дохода, в то время как длительные рецессии увеличивают экономическое неравенство, сокращая возможности трудоустройства для людей в этих сообществах, а также для работников с меньшими навыками или опытом. Этот аргумент прозвучал весьма убедительно на мероприятиях «ФРС слушает», проведенных при Пауле. Такая обратная связь помогла мотивировать переход к структуре политики, где больше внимания уделяется высокому уровню занятости. Поскольку сильные рынки труда приносят пользу широкому кругу людей, группы, выступающие за интересы трудящихся, обычно поддерживают экспансивную денежную политику, когда спрос слаб, а политика легких денег помогает, а не вредит людям с низким и средним уровнем дохода. В ответ на эти аргументы часто поднимаются два вопроса. Во-первых, не пострадают ли от политики легких денег пенсионеры и другие вкладчики, живущие на процентный доход? А во-вторых, разве такая политика, включающая в том числе количественное смягчение, не усугубляет имущественное неравенство, повышая цены на акции? Что касается первого вопроса, некоторые пенсионеры и другие вкладчики зависят от процентного дохода, а следовательно, уязвимы к низким ставкам. Но их ситуация нетипична. Согласно счетам национального дохода по состоянию на середину 2021 года, Чистый процентный доход составлял всего около 8% от общего личного дохода. Сопоставимый показатель в начале 2019 года, когда ставка по федеральным фондам была на своем недавнем пике и количественное смягчение не проводилось, составлял 9%. Среди пенсионеров наименее обеспеченные зависят в первую очередь от государственных программ таких как социальное страхование и программы льготного медицинского страхования Medicare, а платежи по ним не зависят от изменений процентных ставок. Социальное страхование эффективно стабилизировало соотношение пенсионного дохода к предпенсионному доходу для большинства пожилых американцев и снизило уровень бедности среди пожилого населения до низкого уровня. Согласно опросу ФРС о потребительских финансах, Около 90% семей с высоким уровнем дохода прямо или косвенно владеют акциями. Более тонкий момент заключается в том, что даже если снижение процентных ставок приводит к росту стоимости акций, более низкие ставки также означают снижение доходности. То есть владельцы акций получают меньший дивидендный доход с каждого доллара стоимости акций. В результате более низкой доходности, несмотря на значительно возросшие цены на акции, Личные доходы от активов снизились с 17% от ВВП в 1990 году до примерно 13% в наши дни, согласно базе экономических данных ФРС Сент-Луиса. Примечание автора. В более широком смысле. В исследовании 2013 года Ричард Копке и Эндрю Уэбб оценили сокращение инвестиционного дохода как процентов, так и дивидендов, Семей, во главе которых находится пенсионер в возрасте 60-69 лет, в период 2007-2013 годов, когда экономика была слабой, а денежно-кредитная политика радикально смягчена. Как обнаружилось в ходе исследования, по сравнению с 2007 годом снижение инвестиционного дохода по квинтелям благосостояния варьировалось от почти нуля до 6%. Причем в большей степени от сокращения пострадали относительно состоятельные семьи, владеющие большим количеством финансовых активов. Эти относительно умеренные эффекты политики легких денег частично обусловлены тем фактом, что многие семьи выходят на пенсию, по крайней мере, с небольшим количеством активов. Их стоимость обычно растет или остается стабильной при низких процентных ставках а именно по состоянию на 2019 год около 60% семей трудоспособного возраста и чуть менее 40% семей в нижней половине распределения доходов имели корпоративную пенсию или пенсионный план, и около 65% семей, 50% в нижней половине распределения доходов владели собственным домом. Акции в собственности показатель более концентрированный, чем другие активы. Но 53% семей и 31% в нижней половине распределения владели хотя бы несколькими акциями в 2019 году, либо напрямую, либо в рамках пенсионного плана. Кроме того, вкладчики, в том числе пенсионеры, как правило, играют много экономических ролей, выигрывающих от политики легких денег. Например, у них могут быть дети, которым помогло улучшение ситуации на рынке труда, или они сами хотят иметь возможность устроиться на работу. Также они могут надеяться продать дом или семейный бизнес, а это легче сделать в условиях здоровой экономики. Или еще они могут быть заемщиками, получающими выгоду от более низких ставок, например, путем рефинансирования ипотеки. Опять же, оценка влияния смягчения денежной кредитной политики требует рассмотрения всех его экономических последствий. Если говорить о втором вопросе, то рост цен на акции действительно имеет тенденцию к увеличению имущественного неравенства, в отличие от неравенства доходов, поскольку более состоятельные люди чаще владеют акциями, прямо или косвенно в рамках пенсионных планов. Однако высокие цены на акции – следствие не только денежно-кредитной политики, а почти любой экономической политики, влияющей на рост и занятость. Отметать государственную политику, положительно влияющую на цены акций, совершенно нелогично. Более того, хотя люди с более высокими доходами действительно владеют большей частью ценных бумаг, другие формы имущественного благосостояния, такие как жилье или доля в малом бизнесе, остаются важными активами для многих семей среднего класса. Сильная экономика и низкие процентные ставки также стимулируют эти формы благосостояния. В любом случае, для тех, кто обеспокоен в должной мере долгосрочным ростом имущественного неравенства в США, есть гораздо более прямое и эффективное решение, чем кастрация монетарной политики — повышение налога на прирост капитала. Но те, кто критикует ФРС за увеличение имущественного неравенства, редко предлагают это решение проблемы. Разумеется, я не использую все эти аргументы для преуменьшения проблемы растущей пропасти между богатыми и бедными. Особую тревогу вызывают значительные и устойчивые расовые различия в уровне благосостояния. Результат многолетней дискриминации, в том числе со стороны самого правительства. Однако неравенство растет в США по крайней мере с 1970-х, независимо от взлетов и падений процентных ставок. Это долгосрочная тенденция, результат медленной глобализации, в том числе технологических изменений и изменений на рынках труда, снижающих переговорную силу работников. Таким образом, неравенство можно наиболее эффективно устранить с помощью комплексной государственной политики, включая фискальные программы, налоги, трансферы и другие расходы, которые оказывают серьезную поддержку людям с низким уровнем дохода а также политические стратегии, упрощающие доступ к жилью, здравоохранению и образованию в целом. Денежно-кредитная политика вносит наибольший вклад в снижение неравенства, восстановление экономики и поддерживает низкий уровень безработицы. Рыночные искажения Находятся критики, такие как авторы широко разрекламированного открытого письма Комитету ФРС, От 2010 года. Они утверждают, что политика легких денег, и особенно количественное смягчение, наносит ущерб экономической эффективности, искажая процентные ставки и другие рыночные сигналы. С их точки зрения ФРС должна позволить рынку устанавливать процентные ставки и цены на активы, не вмешиваясь в этот процесс. Однако в системе фиатных денег, где деньги не обеспечены физическим товаром, например, золотом, центральный банк не может полностью уступить определение цен и доходности активу в свободному рынку. На практике даже в условиях золотого стандарта, существовавшего до Великой депрессии, центральные банки имели определенные возможности для регулирования процентных ставок, особенно если золотые запасы были достаточно велики, чтобы отток не представлял угрозы для поддержания конвертируемости валюты в золото по установленному курсу. Примечание автора. Он должен определять хоть какую-то политику в отношении процентных ставок и денежной массы, а те, в свою очередь, неизбежно влияют на результаты рынка. Более того, денежно-кредитная политика не уникальна в плане влияния на процентные ставки и цены активов правительственные расходы и налогообложения, решение Минфина о сроках погашения выпускаемых облигаций, финансовое регулирование и многие другие меры государственной политики – все это также вносит свой вклад. Из них количественное смягчение ближе всего к решениям Минфина о сроках погашения облигаций. Если представить, будто у правительства консолидированный баланс – объединяющие активы и обязательства Минфина и ФРС. Количественное смягчение равносильно обмену краткосрочных государственных обязательств банковских резервов, по которым выплачиваются проценты, на долгосрочные государственные обязательства, государственные облигации. С этой стороны влияние количественного смягчения на цены активов аналогично влиянию решения Минфина сократить средний срок погашения выпускаемых им долговых обязательств. Примечание автора. В современной экономике не существует такого понятия, как чистый рыночный результат, и где цены на активы и доходность абсолютно независимы от какого-либо политического влияния. Возможно, критики мечтают о временах, когда денежно-кредитная политика будет пассивной, В их картине мира ФРС могла бы просто зафиксировать количество резервов в банковской системе и не реагировать на изменение цены занятости. Должно быть, это упростит жизнь биржевых трейдеров, хоть немного уменьшив объем информации, включая сообщения Центрального банка, которые им приходится обрабатывать. Однако не ясно, почему, по их мнению, отказ ФРС от мандата на обеспечение максимальной занятости и ценовой стабильности – чего почти наверняка потребует чисто пассивная политика, приведет к лучшему распределению капитала или предпочтительным экономическим результатам. Ведь самым главным условием эффективности будет полная занятость экономических ресурсов, включая рабочую силу. Компании зомби. Одним из разновидностей аргумента о рыночных искажениях можно назвать утверждением – Словно расширенная политика легких денег способствует разрастанию так называемых компаний-зомби. Компании-зомби это, в принципе, неплатежеспособные фирмы. Их активы, включая текущую стоимость будущих прибылей, меньше их обязательств, но тем не менее они продолжают работать. Впервые проблема фирм-зомби была выявлена в Японии, хотя в более поздних работах утверждалось, что это явление встречается и в других странах. Поскольку именно в Японии процентные ставки в течение многих лет оставались на крайне низком уровне, многие принципиально неплатежеспособные фирмы все же умудрялись осуществлять необходимые процентные платежи по своим долгам. И это, в свою очередь, позволило японским банкирам избежать объявления кредитов дефолтными. Практика, известная как вечно зеленые кредиты, фирмы Зомби представляют собой проблемы для экономического роста и эффективности не столько из-за низкой производительности, но и по причине того, что отнимают долю рынка у более эффективных компаний, снижая прибыльность и инвестиции в целом. Да, при низких процентных ставках некоторые фирмы с низкой производительностью могут получить финансирование, хотя в других условиях у них бы это не получилось и этот результат не обязательно означает нерациональное распределение капитала. Например, если процентные ставки находятся на низком уровне, поскольку желаемые глобальные сбережения превышают доступные инвестиции с высокой доходностью, то другие накопления обязательно будут перетекать в инвестиции с более низкой доходностью, выступая их наилучшим доступным использованием. Аналогичным образом – Если процентные ставки низки, потому что экономика находится в рецессии и проводится мягкая денежно-кредитная политика, то альтернативой выделению ресурсов на инвестиции с более низкой доходностью будет отказ от этих ресурсов вовсе. Таким образом, финансирование фирм с низкой производительностью не приводит к неправильному распределению капитала автоматически. Возникает вопрос, какой вариант выбрать? Нерациональное распределение подразумевает существование альтернативы с более высокой производительностью, которая не финансируется. Низкие процентные ставки сами по себе должны облегчать, а не блокировать финансирование высокодоходных инвестиций. Они же способствуют возникновению фирм «Зомби» и связанному с этим нерациональному распределению только при наличии других сопутствующих проблем в финансовой системе и регулировании. В случае Японии основной проблемой оказалось сочетание недостаточно капитализированных кредитно-финансовых учреждений в силу неполных реформ в этом секторе и слабого банковского надзора. Это нормативное нарушение привело к тому, что коммерческие банки стали выделять слишком много капитала фирмам «Зомби» вместо более продуктивных инвестиций. А после не было никакого стимула признавать убытки по кредитам, поскольку это уменьшило бы заявленный капитал банка и привело бы к штрафам. Отсюда и вечно зеленые кредиты, позволяющие отложить официальное признание финансовых потерь. При наличии в системе эффективных надзорных органов ситуацию можно было бы отследить, а затем обязать банки удерживать достаточный капитал, оперативно признавать и списывать «безнадежные кредиты». Пассивность надзорных органов в этом случае можно объяснить политическим давлением со стороны кредитно-финансовых учреждений и самих фирм «Зомби». Так или иначе, хотя низкие процентные ставки, возможно, облегчили существование вечно зеленых кредитов, в случае же Японии причина крылась именно в недостаточном банковском капитале и надзоре. Лучшим лекарством, защищающим от компаний «Зомби», остается устранение проблем регуляторных и рыночных сбоев, а не повышение процентных ставок выше уровня, соответствующего полной занятости и ценовой стабильности. Как показывают недавние исследования, засилие фирм «Зомби» нельзя назвать серьезной бедой в США. Хотя программы, призванные помочь фирмам преодолеть риск пандемии, могут усугубить ситуацию в будущем. Таким образом, количественное смягчение и перспективные рекомендации – обладают существенной способностью стимулировать экономику в условиях, когда ставка не может быть снижена. И затраты на эту политику кажутся управляемыми. ФРС и другие крупные центральные банки теперь рассматривают оба этих инструмента в качестве основных элементов денежно-кредитной политики. И плюсом остается то, что они доступны не только в кризисных ситуациях, но и всякий раз, когда необходимы дополнительные рычаги. Однако количественного смягчения и перспективных рекомендаций не всегда может быть достаточно, особенно в условиях глубокого экономического спада. Поэтому разработчики денежно-кредитной политики продолжают поиск новых инструментов и стратегий.